Глава 9. Юго-западный Вестольт. Приграничье. 1039 год от Великого Разлома. Седьмой день второго весеннего месяца. Примерно в пяти лигах от Барна Аста почувствовала себя неуютно. Закружилась голова, желудок подступил к горлу, противно закололо плечо. Такое всегда бывает, когда после долгого перерыва приближаешься к границе поганой земли. Однако в этот раз ощущения были особенно неприятными. Вероятно, причиной тому плохое настроение, которое не покидало Кирию с утра, возможно, сказывалась усталость. Впрочем, неприятные ощущения вскоре прошли, и Аста почувствовала себя значительно лучше. Да вот только настроение это ей не прибавило. Флату и Герда сожгли рано утром. Два костра, двое близких людей. Мане что-то торжественное говорил перед пламенем, но она магистра не слушала. Думала о светлой крепости и о тех, кто ушел туда раньше срока. Одних только знакомых наберется как минимум сотня, но она сама по-прежнему здесь со своей работой и болью. Жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Наверное, стоит поблагодарить за это Аллату и отриса Да только она их ни о чем таком не просила. Из Джарты выехали сразу же после костров. Зод взял с собой пятерку бойцов, и в отличие от нее, все они явно наслаждались дорогой. Нет, так-то Леры ехали с холодными лицами, внимательно оглядывая окрестности, да вот только проскакивало под этими масками что-то мальчишеское. Словно они не к границе пога не едут, а на представление заезжего театра. Впрочем, все сильные мужчины в чем то похожи. Ее Джесс, наверное, тоже радовался, когда уезжал в свой последний патруль. Всю дорогу Кирия думала, пытаясь осмыслить события последних дней и стараясь найти между ними хоть какую-то связь. Слишком уж много произошло непонятного. Впрочем, в своем неведении она по большей части виновата сама. Бессмертные вообще редко показываются простым людям, но она... Вместо того, чтобы нормально поговорить с Хойтом, зачем-то засобиралась домой. Да, спутник Отриса оказался не самым разговорчивым человеком, но на какие-то вопросы он бы все же ответил, и ей бы не пришлось сейчас ломать голову. С другой стороны, узнать все равно получилось немало. Оказывается, твари с туманных равнин могут заглядывать в будущее и стараются уничтожать тех, кто способен им когда-нибудь навредить». Очень интересная вырисовывается перспектива. Умереть за то, о чем ты даже не знаешь. Истинная. Ну да. Еще бы как-то узнать, почему Хойт назвал ее так. Фарис сказал, что истинными считались в древности те, кто был способен пробудить артефакты. Однако между «способен» и «умеешь» порой лежит целая пропасть. Ведь мантия с того дня так больше и не откликнулась. И еще этот кирх. Получается, целью беса была она? Интересно, чем таким может навредить хаосу простой дознаватель? Ее признала древняя мантия, но доспехи древних носят на себе многие. В одном только Ларане таких человек тридцать, если не больше. Но бес почему-то пришел за ней. И не один, а еще и с этой девкой в придачу. В джарте перетряхнули притоны, обыскали гостиницы, но в бесовке и след простыл. В дознании даже нет ее описания. Единственная зацепка тот медальон. Но с ним тоже какая-то ерунда. Если украшение и впрямь принадлежало бесовке, то зачем ей было отдавать его этому Рональду? Решила помочь парню добраться в Кинай? Хотела, чтобы он передал его кому-то еще. Да, нет, бред. Из смерти Герда, скорее всего, случайно. А этот медальон, если и принадлежал бесовке, то Рональда забрал его с трупа. По-другому не сходится. «Ты, может быть, все-таки поведаешь, зачем тебе сдалась эта книга?» Молчавший всю дорогу Зод пустил своего коня рядом с Арто и вопросительно посмотрел на Кирию. «Нет, мы, конечно, благодарны тебе за эту прогулку, но...» «Об этом слишком долго рассказывать», не поворачивая головы, пожала плечами Аста. «Тогда барны еще десять лиг», и не подумал сдаваться Комтур. «Времени столько, что мы до города поэму о героях успели бы спеть». Представив поющего Зода, Аста покачала головой и, повернувшись, посмотрела на рыцаря. «Петь не надо, я расскажу. Но потом ты расскажешь о погоне. Времени же у нас много, да?» Она давно хотела его спросить, и сейчас, когда представилась такая возможность. Больше двадцати оборотов назад, когда неизвестная мерзость перекрыла материк, разделив его на две, примерно одинаковые части, В земли империи потянулись беженцы из трех срединных королевств – Вакии, Вераста и Лидда. Выбраться удалось только отмеченным, да и то далеко не всем. Спасшиеся рассказывали страшные вещи – о жутких чудовищах, тысячах оживших трупов, черных всадниках, врывающихся в города и вырезающих всех без остатка. Все эти истории давно записаны в трактате о Погане но чему верить, чему нет, не знал, наверное, никто из ныне живущих. Спустя полоборота со дня катастрофы на срочно созванном капитуле объявили светлый поход, и в погонь отправилась армия, та самая, которая спустя пару месяцев полностью погибла в Лигеи. Собранное в империи войско прошло около 80 лиг вглубь захваченной земли и почему-то повернула назад. Официально объявили, что поход остановлен из-за того, что спасать некого возможно это и так но полный отчет о том походе хранится где то в лоране а живых свидетелей увы не осталось спустя какое то время в погонь хлынули авантюристы всех мастей но ажиотаж иссяк после того как все пограничные города и замки разграбили мародерство продолжалось обороту в пять шесть и погонь за это время собрала немалую дань Кто-то, конечно, разбогател, но в целом из проклятой земли назад вернулся только каждый десятый. Потом все как-то затихло. Нет, нетронутых городов на захваченной земле хватало. Однако все они находились далеко от границы, а там обитали совсем уж страшные твари. Как бы то ни было, в прошлую осень из Джарты в Погонь отправилась целая полусотня рыцарей во главе с Комтором Зодом. Не понеся потерь, бойцы вернулись через четыре дня и привезли с собой священные книги из храма Шанары, города, находящегося в 65 лигах от границы империи. Официального отчета о том походе Аста не видела, а с Зодом поговорить как-то не довелось. Осенью погиб Джесс, и ей стало не до того. Однако сейчас, в свете событий последних дней, любая информация о враге для нее навеса золота. Когда кто-то отправляет за тобой убийц, нужно обязательно доискаться до причин, побудивших его на этот поступок. Доискаться и как следует подготовиться к очередной встрече. Услышав пожелание, Зод некоторое время молчал. В глазах его читалось сомнение. Впрочем, длилось это недолго. Очевидно, придя к какому-то решению, комтур кивнул. «Хорошо, я расскажу о том осеннем походе. Если что забыл, ребят поправят, но...» Он посмотрел Асте в глаза и с легким нажимом добавил ⁇ Но тебя же интересует то, что не попало в отчет? ⁇ Меня интересует все, вздохнула Кирия и подробно рассказала о том, что произошло в прошедшие дни, не упомянув только о разговоре в кабинете магистра. Утаивать что-то еще не имело смысла. Ни Зод, ни его ребята не станут болтать, а вот что-то подсказать могут запросто. Ведь никогда не знаешь, откуда придет правильный ответ. Говорила она недолго. Ребят не сильно впечатлила встреча Асты с Бессмертным, но зато рассказ о пробудившейся мантии и бое с бесом мужчины слушали со слабо скрываемым восторгом. «Мальчишки, что с них взять?» Хотя пару оборотов назад ее бы такое внимание несомненно порадовало. Закончив говорить, Аста посмотрела на Зода и, пожав плечами, подытожила. «В общем, куда ни посмотри, кругом одна сплошная жирная задница. Парень в отключке». Девка пропала, и никто не знает, как пробудить эту бессовую мантию. «Ну, если получилось один раз, то обязательно получится снова», после небольшой паузы задумчиво произнес Зод. «Другой вопрос, что времени на обучение нет, ведь тот бес, наверное, не последний». «Госпожа, а ты чувствовала мантию, когда рубила труп твари?» Обернувшись, спросил рыцарь, что ехал впереди слева. «По-моему, да», — Аста тронула висок, вспоминая и, поморщившись, изумленно посмотрела на воина. В тот момент я плохо соображала, но вроде бы было что-то такое. «Возможно, дело в той ненависти, что ты испытывала», — пожал плечами рыцарь и, отвернувшись, продолжил наблюдать за дорогой. «Корвин прав», — покивал Зод. «Возможно, тебе нужно кого-то сильно возненавидеть». «Да, спасибо за совет. Я попробую». асто улыбнулась и, переведя взгляд на товарища, демонстративно нахмурила брови. Вот если не расскажешь мне о погоне, то начну, пожалуй, с тебя. Разумеется, она попробует, но все на самом деле сложнее. Нет, Асти и самой хотелось верить в истинность высказанного предположения. Но проблема заключалась в том, что она слабо помнила то, что происходило с ней после смерти наставницы. Только разрозненные обрывки и всепоглощающая ненависть. Как она разум-то не потеряла — тоже вопрос. Но Мантия вроде бы откликалась. «Да, наверное, так и есть, и проверку не стоит откладывать». Аста уже собиралась попробовать дотянуться до Мантии прямо сейчас, но слова Зода заставили забыть об этом желании. «Мы встретили там человека», — пояснил рыцарь, изучая взглядом стоящие вдоль дороги деревья. «Из тех, кто до сих пор живет на территории Погани». «Человека?» Пораженная этим известием, Аста поморщилась и недоверчиво посмотрела на приятеля. «Ты хочешь сказать, что там живут нормальные люди?» «Ну, в полной мере нормальным я бы его не назвал», — покачал головой Зод. «Но это определенно был человек. Впрочем, давай по порядку». Рыцарь сделал глоток из фляги и, убрав ее в сумку, хмуро посмотрел на дорогу. «В начале второго месяца осени меня вызвал к себе Фарис. Как выяснилось, Аббат где-то откопал старые описи, из которых узнал, что в библиотеке Шанары...» хранятся священные тексты. Империя не очень дружила с Лиддом в последнюю сотню оборотов. Духовники тоже почти не общались, и информация об этих книгах затерялась. Фарис считал, что записи с подвижников первого императора должны храниться на освященной земле, и вопрос с тем походом решился меньше, чем за декаду. «Сорок лиг по Южному тракту мы прошли часов за семь, не встретив по пути ничего особенно интересного». «Нет, бесноватых хватало, но нас они атаковать не пытались. Даже те твари, что гуляли по тракту, при виде отряда, сразу уходили с дороги. В пятнах, как ты знаешь, они бросаются на все живое, не разбирая, кто перед ними, рыцарь или свинья. Но, возможно, в погоне эти твари по какой-то причине умнее. Как бы то ни было, до поворота на Шанару мы добрались без каких-либо задержек. Дорога к самому городу была в плохом состоянии из-за дождей» и скорость отряда сильно снизилась. Примерно в трех лигах от Южного тракта, в одной из придорожных деревень, мы заметили странное шевеление. Два десятка тварей скакали вокруг небольшого сарая, на крыше которого сидел молодой мужчина в старой залатанной одежде. Собственно, по одежде мы и сообразили, что это человек, а не кто-то из обращенных. Обращенных? «Да», — кивнул Зод. «Так называют бесноватых те, кто живут в Погоне». Мужчину звали Айзек. Как выяснилось, он отстал от отряда и решил передохнуть. Забрался на тот злосчастный сарай. По его словам, в Погоне народа хватает, и большинство проживает на территории Вакии. Те, кто не захотел покидать свою землю, сбились в отряды и ушли на запад под знамена герцога Рида, младшего брата короля Эдварда. Вообще сложно сказать, сколько всего в Погоне проживает людей. Но, как я понял. Под рукой герцога находится что-то около полутысячи копий. С учетом же того, что каждый из бойцов отмечен как минимум одним элементом, ситуация вырисовывается интересная. «А чем они там питаются?» Оста оторвала взгляд от дороги и с сомнением посмотрела на Комтура. «Отмеченные ловят рыбу и сами выращивают хлеб?» «Нет», — покачал головой Зод. Все необходимое они покупают у короля Эдварда на юге» в той части Вакии, которая не под погонью». «А какой тогда в этом смысл?» — поморщилась Аста. «Почему герцог остался?» «Думаю, причина в обломках старых доспехов», — со вздохом пояснил Зод. «Ты же в курсе, что проклятая земля выталкивает их наружу. На территории Срединных Королевств в темные времена гремело много сражений, и страшно представить, как усилится Аширон, получив такое количество элемента». «Ты думаешь, что герцог Рид через короля продает обломки южанам?» «Уверен в этом», — еще больше нахмурился Зод. «Ашерон всегда был союзником Вакии. Единственное утешает. В земле вдали от светилища доспехи и ткани разлагаются. А то представляю, что могла бы сотворить сотни экипированные в такие мантии, как у тебя». «И как бы они их пробудили?» — хмыкнула Аста. «Ты действительно думаешь, что это легко?» «Не знаю», — покачал головой Зод. Но у темных хватает умельцев. А из того количества элемента, что они вытащили из погони за 20 оборотов. Можно наделать не один десяток комплектов брони и оружия. Этот тайзок ведь даже не скрывал. Чем они там в основном занимаются? Можно, это если иметь рецепт, возразила комтуру Аста, а элементы и у нас выработали предостаточно. Тебе напомнить, сколько кусков древней брони хранится на складе? Да, конечно, кивнул Зод но у нас этот хлам собирают постольку-поскольку. А там этим занят брат короля. Стал бы он просто так рисковать». Но от денег еще никто не отказывался. Да и в чем, собственно, риск? Если у тебя под рукой пять сотен отмеченных». «Никакая армия не защитит тебя от хаоса», — мгновение поколебавшись со вздохом пояснил Зод. «У спасенного парня было по семь пальцев на каждой руке». По его словам, не изменяет каждого, кто находится в ней достаточно долго. И никто не знает, что с ним произойдет. Отрастет хвост или, скажем, превратишься в собаку. «В собаку? Это как?» «Да откуда же я знаю, как оно происходит?» — пожал плечами Зод. «А этот парень рассказал, что у них в отряде есть тип, у которого на лице растут волосы, а нюх такой, что позавидует любая ящейка. Погоне ведь наплевать, кто ты!» Простой солдат или брат короля. И у герцога должны быть веские причины для того, чтобы там находиться. Вот ты. Комтур посмотрел на Асту и вопросительно приподнял бровь. Сама бы согласилась пожить на захваченной земле хотя бы декаду. Сейчас, когда я тебе все рассказал. Отнюха я, наверное, не отказалась бы. Но волосы на лице — сомнительное удовольствие, — хмыкнула Аста. Ты лучше скажи, как к этой информации отнесся Мане? Магистр написал письмо с отчетом в Лоран, но внятного ответа оттуда до сих пор не прислали. Зот вздохнул и снова вытащил фляжку. «Возможно, ситуацию прояснит племянник императора, но мне кажется, что в столице пока еще ничего не решили. Так что встретит он тот корабль из Аширона, да уедет обратно в Лоран». «Что за корабль?» — поморщилась Аста. «И почему его нужно встречать?» Риска. «Ты словно спала все эти дни». Зод усмехнулся и, сделав пару глотков, медленно закрутил крышку. «На днях в Джарту прибывает новый официальный посланник Южного Королевства, встречать которого требует этикет». «Ясно. Но без с ним, с этим посланником. Рассказывай, что было дальше». «Дальше мы приехали в Шанару и, по совету Айзека, разбили лагерь в святилище Шамы, в полулиге от библиотеки». Видя удивленный взгляд приятельницы, Зод развел руками и пояснил. «Все светлые церкви в округе оказались разрушены какими-то уродами. Уцелело только святилище темной. А при чем здесь Шама?» Аста непонимающе посмотрела на Комтура. «Почему не остановиться сразу в библиотеке? Бесноватых же освещенная земля не останавливает, или я чего-то не знаю?» Бесноватые нас волновали в последнюю очередь, но там и без них хватало всякого интересного. «В общем, слушай». Зуду убрал флягу в сумку, вздохнул и продолжил рассказ. «Вакийцы считают, что все началось в Сарне. Никто до сих пор не знает, что произошло в столице королевства Лидд, но все уверены, что погонь пришла оттуда. По словам Азика, это сравнимо с брошенным в воду камнем, только волны разошлись не по окружности, а в пределах границ захваченной земли. В Сарне произошло что-то страшное» и там не выжили даже отмеченные. Но сходить туда и узнать, что случилось, нельзя. С приближением столицы Лидда концентрация хаоса возрастает и повышается вероятность необратимых изменений человеческой сути. В самой Вакии и у нас, в Приграничье, хаоса совсем мало, но все равно существует риск измениться так, что не узнают даже родители. А уж в сердце погони не поможет никакая печать». День потихоньку клонился к вечеру. Усталое оранжевое светило цеплялось за верхушки деревьев на западе. В воздухе одуряюще пахло цветами и еловой смолой. Лошади давно уже шли шагом. Голос Комтура обволакивал. Рассказ был такой интересный, что Кирия на какие-то мгновения вдруг почувствовала себя маленькой девочкой. Снова небольшая комната и четыре кровати. Ганка, как всегда, спит. А они среты сидят, завернувшись в одеяло и завороженно слушают Кону, которая с предыханием рассказывает про темные времена. Стряхнув накатившие воспоминания, Аста посмотрела на Зода и, воспользовавшись небольшой паузой, поинтересовалась: "Так это оттуда с пятнами приходят чудовища? Точнее сказать, что они приходят с туманных равнин." Контур вздохнул и посмотрел на город, который наконец показался за поворотом дороги. Вакийцы уверены, что в глубине захваченной земли с разной периодичностью открываются проходы, из которых в Эритею и приходят разные твари. В итоге одни чудовища пожирают других, те, что послабее, жрут бесноватых, но все они очень чувствительны к концентрации той мерзости, которая исходит из центра захваченной земли. Вблизи алтарей хаоса нет, и твари с туманных равнин обходят их стороной. Но бесноватые зот вздохнул и снова посмотрел в сторону города. «Они ведь когда-то были людьми, и поэтому не так зависит от хаоса. И знаешь, что интересно? Все обращенные жители Срединных Королевств перестали стареть, но они больше не размножаются. Если бы твари с туманных равнин могли приближаться к границам, бесноватых бы уже не осталось. Теперь понятно, почему та тысяча повернула назад». Аста посмотрела на приятеля и на всякий случай уточнила получается самая жуткая мерзость обитает где-то в районе сарна да кивнул зод но с каждым оборотом хаоса становится все больше и вся эта мерзость все ближе подползает к границам в шанаре мы не встретили бесноватых зато насмотрелись такого что до сих пор по пьяни и кается подтвердил слова командира рыцарь что ехал замыкающим этот смех до самой смерти вспоминать буду и по ночам вздрагивать Грай или Грей, длинные усы, густые брови, упрямый взгляд. Остознала всех подчиненных Зода в лицо, но имена к своему стаду не запомнила. «Корвин — это тот, что подсказал ей насчет ненависти. А этот?» Так и не вспомнив имени парня, она обернулась и, встретившись с ним взглядом, поинтересовалась. «А что там произошло в городе?» Услышав вопрос, усатый вопросительно взглянул на Зода и, дождавшись кивка командира, пояснил. «Поначалу все было нормально. На въезде в город нас атаковала здоровенная тварь с крысиным хвостом, короткими лапами и пастью, как у лягушки. Добежать до нас она не смогла. Сдохла от десятка болтов. Но всем в итоге пришлось спешиваться. На узких улицах пока развернешься, пока ударишь копьем, Так что пешими оно намного удобнее». Впрочем, в городе мы никого больше не встретили. Шанара вымерла. О том ужасе, что творится на ее улицах в последние обороты, свидетельствовали кучи наваленных повсюду костей. Библиотеку с архивом нашли быстро, но, поскольку уже смеркалось, решили отойти под прикрытие алтаря. Этот плешивый тип пообещал, что самое интересное начнется с наступлением темноты. И так оно, собственно, и случилось. Костер мы, разумеется, не разжигали, поскольку хозяйка тьмы такого не любит. Всех коней загнали в главный зал, сами расположились возле входа. Торцевая стена храма была уже кем-то разрушена, и сквозь пролом хорошо просматривалась улица, и пара домов напротив. Там в этих домах еще какая-то мастерская была, и магазин одежды, но это, впрочем, не важно. Рыцарь вздохнул, поднял взгляд и нахмурился это случилось в мою смену примерно в три часа по полуночи на козырек дома напротив пролетело что то черное и большое света белой сестры хватало но из за большого расстояния внешность существа разглядеть было сложно хорошо виднелись только красные огоньки глаз размерами пролетевшая тварь могла сравниться со степным марлом и мы с ребятами помню не особенно тогда напряглись Собственно, вся жуть началась минут через пять, когда вся эта мерзость спрыгнула на землю и направилась к нам, прямо на глазах увеличиваясь в размерах, и что-то бормоча на ходу. Сложно даже сказать, на что это походило. Кривой заросшим мхом пень на тонких лягушачьих лапах с длинной шеей и мордой древней старухи. Она шла не торопясь, шаркая в тишине по брусчатке. От ее бормотания по спине бежали волны мурашк. Я вроде не из робких и в пятнах ходил не один раз, но при виде этой мерзости едва не навалил со страха в штаны. «Так в шине навалил?» — весело усмехнулся рыжий парень в открытом шлеме, что ехал по левую руку от рассказчика. «Вы же орали там так, что в светлой крепости, наверное, слышали. И вонял, помню, изрядно». «Ты в свои штаны почаще заглядывай», — беззлобно огрызнулся усатый. «Орали мы уже потом» когда эта тварь увернулась от десятка болтов. «Это как?» — удивленно выдохнула Аста. «Да вот так», — пожал плечами боец. «Просто взяла и исчезла. Она же, когда к ограде подошла, ростом стала выше конного рыцаря. рук в нашу сторону протянула и захикала, как малый ребенок. Тут мы не выдержали и стали стрелять. Ну и орали. Да, не без этого» да и как не орать, если эта тварь сначала в одном месте стоит, а потом сразу в другом. Попади в нее, попробуй после такого. Да, ночка веселая выдалась, не поспоришь. Зод усмехнулся и скосил взгляд на рассказчика. Я проснулся и понять ничего не могу. Часовые орут, кони ржут, но все вроде бы целые и, самое главное, трезвые. Посмотрел на улицу, а там эта тварь стоит на тоненьких ножках раскачивается и что-то неразборчивое бормочет. Причем это бормотание словно сразу появилось у нас в головах. Липкое, тягучее, неприятное. Рыцарь поморщился и, поправив ножны, посмотрел подруге в глаза. Смех смехом, но нам тогда было не очень-то весело. Ведь до утра к той твари еще две откуда-то подошли. Мы немного еще постреляли, но без толку. Если и попали, то никакого видимого урона не нанесли. Но подходить ближе не стали. На территорию храма твари не лезли, и ладно. Ну а мы так до утра и сидели, сжимая оружие и слушая, как эти жабы хихикают. Спасибо темное, что защитила и не дала сгинуть. А то, что у меня треть ребята с того похода седыми вернулись. Так то, ерунда! Главное, что ни один не погиб. Да, все верно. Во всех уставах и наставлениях говорилось, что в бой с неизвестным противником нужно вступать только в том случае, Если других вариантов не остается. Всем братьям это вбивали в голову с детства, но все равно находились и герои. Особенно много их было среди имперской знати, тех, кого воспитывали благородные родители. Зоджи, как и она, Сирота, а для воспитанников ордена братство и устав это не просто слова. Поэтому рисковать жизнями своих бойцов Комтур не станет. Не зря же Маны назначил его командиром в этот поход. Интересная история. Аста покачала головой и снова посмотрела на товарища. «Слушай, а что с этим азиком Он-то что делал все это время?» «Да откуда же я знаю?» — пожал плечами Зод. «Мы не стали его задерживать. Свайки у нас вражды не было. И к тому же парень нам и правду помог. Передал только с ним письмо одноглазому медведю и...» «Что?» — неверяще поморщилась Аста. «Так старый авантюрист все таки жив?» «Выходит, что так...» — кивнул Зод. Геба даже погонь забрать не смогла. По словам Азика, он там не последний человек в окружении герцога. Так что, если соберешься в Вакию... Да нет уж, спасибо. Асто улыбнулась и кивнула в сторону Барна, до которого осталось ехать не больше полутора лиг. Давай рассказывай, что случилось дальше. Известие о том, что учитель жив, было самой лучшей новостью за сегодняшний день. Ведь все его считали погибшим. Геб по кличке Медведь в Ордене не состоял, но какое-то время жил при храме, обучая подрастающее поколение основам владения мечом. Вакиец по рождению, со смуглой обожженной кожей, весь в шрамах с повязкой на левом глазу, Медведь казался ей героем древних легенд. Оружием Геб владел лучше любого мечника Джарты. И это именно он настоял на ее обучении. А еще он рассказывал чудесные истории о своих путешествиях, и однажды даже подарил ученице деревянную куклу. Кривую, страшную, но вас хранит ее до сих пор. Бродяга и авунтирист по натуре, он не мог долго сидеть на одном месте, и однажды просто ушел, не прощаясь и никому ничего не сказав. Чуть позже кто-то из тех ребят, что ходил в погонь, пустил слух, что Геб сгинул в проклятой земле. «Да там ничего больше интересного не происходило», — продолжил Зод, не отрывая взгляд от недалекого города. К утру твари ушли, и больше мы никого там не видели. Книги собирали пару дней, и из-за того, что долго не могли найти опись, обратно добирались той же дорогой. Вот, собственно, и все. Зуд пожал плечами и с сожалением резюмировал. «Не знаю, но мне кажется, мы слишком мало уделяем времени Погани. Этот твой алхимик прав. Врага нужно изучать, а мы сейчас как слепые котята». «Если бы мы могли что-то решать...» Наста вздохнула и отвела взгляд. «Ну, а те, кто может, сидят в столице Империи. Наверное, об этом стоит поговорить с племянником Императора, но подозреваю, что нас он вряд ли услышит». «Зод прав. В Ордене слишком мало знают о погоне. Казалось бы, двадцать оборотов прошло, но в Лоране до сих пор не выработали никакой внятной стратегии. Все эти гарнизоны на границе — полная ерунда. Сидя в защите, войны не выиграть». Возможно, в столице все так спокойны, потому что империя практически не потеряла своих территорий. Но погонь же все равно сама себя не сожрет. А если случится прорыв, крови прольется столько, что и темные времена покажутся добрыми сказками. Да что там говорить. Она и сама еще пару дней назад считала, что все идет правильно. Но сейчас... Возможно, следует поговорить с Варисом о том, чтобы церковь признала алхимика душевно больным? Ну, не похож он на врага, с какой стороны не глянь. Оставить его при храме, и пусть себе экспериментирует под присмотром. Аббат ведь не идиот и тоже все понимает. Но ну, нельзя бороться с хаосом, казня тех, кто его изучает. Ведь Освальд такой не один. Скольких еще отправят на эшафот? Сколько империя потеряет ученых? Главная проблема в том, что некоторые законы устарели. Их давно уже пора менять, но как донести это до императора? Поднять вопрос на общем собрании? Но следующий генеральный капитул только через два года. За это время может произойти что угодно. Наверное, все таки стоит попробовать пообщаться с племянником императора. Даже если этот Эркс Нори, и правда такой урод, как считает Фарис, то это не означает, что ему наплевать на империю. Решено. Она попытается донести до посланника свои выводы. А дальше посмотрим по результату. В любом случае, сидеть и просто ждать капитулы нельзя, ведь боги помогают тем, кто сам себе помогает. Городом Барн назывался только из-за железного рудника, на котором в хорошие годы трудились сотни рабочих из Джарты и ее ближайших окрестностей. Меньше ста домов, большинство из которых старые одинокие бараки, жались друг к другу вдоль трех нешироких улиц. Окружавшая город стена в высоту достигала примерно двух человеческих ростов и выполняла скорее декоративную функцию, поскольку не имела ни башен, ни зубцов для защиты стрелков. Возле северных ворот скучали двое солдат в светлых зачарованных керасах. При виде приближающегося отряда они быстро надели шлемы, подобрали копья и изобразили из себя часовых. Когда же до ворот оставалось не больше нескольких десятков шагов, и стало видно, кто пожаловал в гости — Лица обоих бойцов вытянулись, во взглядах появилась обреченность. Зодов в войсках считали отпетым служакой и старались не попадаться ему лишний раз на глаза, а тут без шлемов да с прислонённым к стене оружием. Впрочем, Комтур, очевидно занятый теми же размышлениями, что и Кирия, не обратил на такое вопиющее нарушение дисциплины ровным счётом никакого внимания. Остановив отряд, он выехал вперед и коротко пробасил. «Где найти командора Хейгена?» Солдат, выглядевший чуть постарше напарника, был, видимо, не готов к такому позитивному повороту. Шагнув вперед, он хлопнул глазами, закрыл и открыл рот, затем сглотнул и, наконец, нашел в себе силы ответить. «Прямо по улице поезжайте, ляры, до ратуши!» — пояснил он и махнул рукой себе за спину. «Там, на площади, вы его и услышите». Более не задерживаясь, они въехали в город, и шагом двинулись к ратуше, мимо унылых бараков с черными провалами окон и покосившимися от времени крышами. Барн опустел. Жители давно покинули город, остались только самые смелые и упрямые. Оно и понятно. Проживая в лиге от границы поганой земли, в любой момент можно оказаться в пятне и потерять не только жизнь, но и уготованное посмертие. Вообще Орден снабжал вынужденных переселенцев деньгами. Но все равно далеко не все соглашались бросать родительские дома. Кому-то проще было купить недорогой оберег из зачарованной стали и понадеяться на солдат. А кто-то не видел в переезде никаких особых перспектив. Впрочем, таких людей набиралось немного. И по дороге к центральной площади Аста увидела лишь двоих. Древняя старуха в пёстрой штопанной одежде копалась в саду возле одного из бараков. Да молодой парень с лицом деревенского дурачка сидел на бревне, и с раскрытым ртом глазел на проезжающих рыцарей. Жуткое и угнетающее зрелище. Два беспомощных человека в брошенном городе, над которым нависла тень надвигающейся беды. Настроение испортилось, и, как всегда в таких случаях, вспомнился Джесс. Да, наверное, каждый сам выбирает свою судьбу, и эти люди по какой-то причине решили остаться. Муж тоже прекрасно знал, на что шел, уезжая в тот проклятый патруль, Но ее то никто не спросил, она ведь не выбирала жизнь в одиночестве. Астов вздохнула, погладила шею коня и больше по сторонам не смотрела. Солдат оказался прав, и командора Хейгена они услышали на полпути кратуши. Слов пока разобрать не получалось, но интонация звучала очень знакомо. Судя по всему, командир гарнизона был очень недоволен своими людьми и выражал это в привычной солдатской манере. Когда же слова стали различимы, Аста поняла, что выражение очень недоволен в данной ситуации неприменимо. Поскольку за те оставшиеся минуты, что отряд добирался до площади, командор Хейген не повторился ни разу. Кастрированные дети осла и обезьяны оказались самым мягким из прозвучавших на площади выражений. А в целом произнеси Хейген свою речь в одном из портовых борделей, и половина шлюх обязательно бы изобразила потерю сознания нужно же им хоть как то подчеркнуть свою женственность которой и так осталось немного аста портовой шлюхой не была и поэтому сознание решило все таки не терять мысленно представив ситуацию в которой ее обморочное тело лежит поперек седла зода а старый приятель при этом с осуждением во взгляде смотрит на Хегина, она улыбнулась и почувствовала что настроение возвращается в норму К большому сожалению, представление закончилось именно в тот момент, когда они, наконец, добрались до площади. Хейген рявкнул двум десяткам бойцов расходиться и, обернувшись, с досадой посмотрел на незваных гостей. Ростом он был примерно с нее, а комплекцией напоминал Аббата Фариса. Аккуратно подстриженная бородка, прямой нос, приятные черты лица и... Все это как-то сочеталось с голосом раненого медведя. Жизнь порой принимает удивительные формы, но в личных качествах этого человека можно не сомневаться. Командирам приграничного гарнизона просто так и абы кого не назначают. В первые мгновения Асте даже показалось, что тирады сейчас продолжатся, только главными действующими лицами в ней станут уже они. Но на лице командора мелькнуло узнавание, и досаду тут же сменила ирония. «Вот это да!» — весело воскликнул он, и, подойдя, крепко стиснул ладонь спешившегося Зода. «Привет, ромашка!» «Здорово, мясник!» — вернул ему улыбку Комтур. «Ты, как я посмотрю, по-прежнему не замолкаешь!» «Да ну их!» — вздохнул Хейгин, скосив взгляд на расходящихся солдат. Потом оглядел пятерку приехавших рыцарей, рыкнул «Здорово, мужики!» и отвесил галантный поклон, все еще сидящий на коне Асте. «Госпожа Э...» «Кирия Аста, Лярошинома, тут же подсказал Зод. «Ого!» — искренне восхитился рыцарь. «Кирия! Ничего себе! Ну так я и смотрю, мантия на вас необычная!» «И конь у меня тоже неплохой!» — легко улыбнулась Аста. И, спешившись, тоже отвесила поклон. «Приветствую вас, командор Хейген!» «Да, конь, конечно, отличный!» Рыцарь внезапно смутился и, разведя руками, сокрушенно произнес. «Прошу простить меня за мой ашеромский диалект». «Ничего страшного», — поспешила успокоить Хейгина Аста. «Я тоже им немного владею. Вы лучше расскажите, почему это зод Ромашка?» «Так это еще в совместном походе было, по выпуску», — с улыбкой пояснил рыцарь. «Когда всех закончивших обучение объединяли в один отряд. Сейчас такой практики нет, но 11 оборотов назад была...» и каждый мог себя проявить за те три месяца, пока оно продолжалось. Я сам из Геды, зоды из Джарты, и с нами были еще выпускники из пятнадцати городов. Всего пятьдесят пять человек набралось. И, что обидно, ни одной девушки. Хейгин сокрушенно вздохнул и, подмигнув Зоду, продолжил. В тот год как раз восстание красных повязок случилось. И нас отдали в усиление к сотне капитана Мане. Там много всего интересного происходило. Но то, о чем вы, Лер, спросили, произошло недалеко от Саная, в деревеньке, название которой я не запомнил. В общем, я, Зод, и еще один товарищ по имени Ранс. Шли по окраине вдоль домов, искали выживших после налета крестьян. И тут Зод как заорал! Смотри, какая здоровая ромашка! Вот прям так и заорал! С сомнением, глядя на приятеля, покачал головой Зод. Да ты говоришь громче! В общем, заорал и наклонился за цветком. Не обратив на шпильку внимания, продолжил свой рассказ Хейген. Ну, об в этот момент два болта в стену и вошли аккурат в том месте, где только что была его голова. Там неподалеку три урода за кустами сидели. Третий болт ранцу в плечо попал, но только мясо рванул. Кости целы остались. В общем, двоих мы только догнали, а зуд пока по лесу скакал. Так ромашку из руки не выпустил. Она у него на вроде щита, значит, была. Вот с той поры и приклеилось прозвище. Рыцарь хлопнул приятеля по плечу, и взгляд его стал серьезным. — Ладно, за столом я и не такие истории расскажу. Но вы же не за этим приехали. Старший дознаватель из Джарты, да с таким-то эскортом. А с чего ты взял, что это мы ее провожаем, а не наоборот? Внимательно оглядывая стоящие на площади дома, небрежно уточнил Зод. — А как по-другому? Хейген криво усмехнулся и посмотрел на приятеля. «Тебя ж Мане на коротком поводке держат. Еще с тех самых пор. А ну как сбежишь и ловить тебя потом по всей империи». «Вот», — Аста вытащила из сумки свиток и, сдерживая улыбку, передала его командору. «Тут все написано». Хейген кивнул, быстро пробежал глазами письмо и, поморщившись, поднял изумленный взгляд. «Книга? Вы серьезно за этим приехали?» «Чего такого важного может быть в этих заплесневелых историях?» «А чего ты на меня смотришь?» — пожал плечами Зод. «Я книги не читаю». «Я не знаю, что в этой книге», — в ответ на вопросительный взгляд покачала головой Кирия. «Меня просто попросили ее прочитать». «Хорошо», — кивнул Хейгин. «Эванс остался в городе, и он по-прежнему присматривает за библиотекой. Пойдемте, я вас к нему провожу. Коней можно оставить у входа». Сделав приглашающий жест, он уже собрался идти, когда вдруг остановился и, переведя взгляд на Зода, поинтересовался. Слушай, а вы случайно не встречали по дороге монахиню? Монахиню? подняв брови, удивленно выдохнул Зод. Ну да. Хейген посмотрел на ратушу и с досадой произнес: Эти ведь болваны сегодня едва не сгинули в пятне, возле Араски. Ну и когда обратно в лагерь возвращались, вид у них был такой что девка испугалась и дернула с дороги в лес, даже коня своего оставила. Ну, они порали ей, потом прочесали лес, а никого не нашли. Коня забрали, привели сюда и поставили в стойло, а он еще дерганный какой-то, словно полдня от волков убегал. — А почему ты считаешь, что это была девка? — хмыкнул Зодда, продолжая разглядывать ратушу. — А ты много видел старух, скачущих на конях и способных уйти в лесу от двух десятков бывших егерей? «А если это парень переодетый был?» — логично заметила Аста. «Парень!» — поморщился Хейген. «В бабу? Но какой в этом смысл? Нет, я слышал, конечно, что на юге материка некоторые мужики переодеваются во всякое и под хвост друг друга используют. А чтобы у нас? Да еще и в лесу! Вы, конечно, простите меня, госпожа, но в это как-то не верится». «Под хвост значит в лесу. Нужно обязательно запомнить». Сдерживая улыбку, подумала Аста. А вслух предложила следующее. «Давайте поступим так. Я книгу заберу, а потом взгляну на того коня. Какой смысл гадать, если можно проверить по ауре?» «Да, отлично», — кивнул Хейгин. «Тогда пойдемте в библиотеку». «Эй, пошли!» Аста толкнула под локоть застывшего у нее на пути Зода. «Чего ты там на крыше разглядываешь?» «Да показалось», — буркнул тот и пошел следом за остальными. «Щиты оставляем здесь или берем с собой?» уточнил один из бойцов возле Коновизи. «С «Собой!» — приказал Зод. И шлемы всем надеть! Леру взялись в целости сохранить! Вот и нечего расслабляться!» «В библиотеке оно, конечно, только в шлемах и со щитами!» начала была Аста, но тут же осеклась, натолкнувшись на хмурый взгляд приятеля. «Что-то не так?» «Не знаю», — вздохнул Зод на крыше определенно кто то был и предчувствие у меня поганые». человек не знаю покачал головой зод что то темное там мелькнуло может быть птица а может и впрямь показалось с командиром разумеется никто спорить не стал бойцы застегнули шлемы и молча направились в ратушу хейген тоже ничего не сказал просто открыл дверь и пошел вперед указывая дорогу Библиотека располагалась прямо на первом этаже в просторном зале, окруженном по периметру балконом, на которой вела истертая серая лестница. Шесть рядов высоких стеллажей занимали примерно половину всего пространства. Справа от входа стоял большой старый стол, за которым сидел плешивый старик и, подслеповато щурясь, читал какую-то книгу. На стук двери он обернулся и удивленно приподнял брови. Очевидно, не каждый день библиотеку посещало столько народа сразу. Если говорить точнее, сюда вообще вряд ли кто-то заглядывал, поскольку на пыльном полу Аста увидела лишь одну цепочку следов, ведущую к столу, за которым сидел старик. Зайдя в зал, Хейгин сразу подошел к библиотекарю, положил перед ним письмо и, обернувшись, махнул рукой остальным. «Вот, Эванс, привел я тебе читателей, как обещал». Судя меркнувшей на лице старика иронии, читатели ему обещали как минимум пару оборотов назад однако вслух Эванс этого, разумеется, не сказал. Поднявшись со стула, он учтиво поздоровался и вопросительно посмотрел на Зода. «Лера все объяснит». Встретившись с ним взглядом, Комтур указал на Асту, а сам вместе с бойцами пошел осматривать зал и балконы. «Как закончите? Жду у себя», — произнес ему в спину Хейген и, кивнув, вышел за двери. Проводив его взглядом, Аста подошла к столу и, указав старику на письмо, пояснила. «Мне нужна история мира за авторством Адриаса Кале. Мы заберем ее в джарту, по указанию магистра Моне. Все детали в этом письме». «Да, сейчас, госпожа». Старик взял со стола листок, поднес его к глазам и медленно прочитал. Затем вытащил из стола опись, заглянул в нее и резюмировал. «Все верно. В закрытом архиве есть шестая копия истории мира». Я сейчас за ней схожу. Шестая копия, поморщилась Аста. Это как? С оригинала всегда получается первая копия, охотно пояснил библиотекарь. И даже если оригинал переписали тысячу раз, все получившиеся копии все равно будут первыми. Вторые ⁇ это копии первых и так далее, по порядку. Сам номер всегда ставится на внутренней стороне обложки. И если... Все ясно поспешила заверить старика Аста, прекрасно понимая, что, если его не остановить, лекция может затянуться на пару часов. «Вы лучше скажите, шестая копия сильно отличается от оригинала?» «Как правило, нет», — покачал головой Эванс. «Тексты переписываются дословно, но в конкретном случае могут быть утеряны некоторые смыслы. Книга, которую вы хотите забрать, написана тысячу оборотов назад» а за это время несколько раз менялись правила написания некоторых слов. «Ясно», — вздохнула Аста. «Со смыслами я постараюсь разобраться сама». Эван смолча кивнул и ушел в закрытый архив, который находился в правом дальнем углу зала. Не зная, чем себя занять, Аста присела на край стола. Но уже через минуту с балкона спустился Зод, а следом подошли и остальные ребята. «Ну, что-то нашли?» поинтересовалась она у приятеля. «Ничего, кроме крыс», — покачал головой Комтур и, кивнув на балкон, пояснил. «Там наверху пустые комнаты и семь окон, но ни в одной из них с крыши не влезть. Здесь в зале слой пыли толщиной в ноготь, и единственную дорожку протоптал этот дед. Кстати, где он?» «Пошел за книгой в архив». «Ясно, значит, подождем», — кивнул Зодд и с сомнением посмотрел на входную дверь. Слушай. «Хотел еще уточнить, мы обратно сегодня или все-таки завтра?» Поначалу Аста даже не поняла, шутит он или говорит серьезно. Но когда вспомнила, кто перед ней... «В отличие от вас, я сутки все для сидеть не могу», — с улыбкой пояснила она. «Так что у тебя будет время, чтобы пообщаться с приятелем». «Отлично», — кивнул Зод. «Тогда дожидаемся старика». Ждать пришлось достаточно долго. Библиотекарь все не появлялся, и терпение у комтура вскоре закончилось. «Да сколько он там будет еще копаться?» Глядя на стеллажи, возмущенно прорычал Зод. «Четверть часа прошло!» «Но ты же видел, что он слепой!» Хмыкнул один из бойцов, тот, который рыжий и веселый. «Мы вон тоже два дня в шанаре копались!» «Так я тогда схожу и помогу ему искать. Со мной это быстрее прозреет!» «Нет уж», — остановила приятеля Аста. «Лучше схожу я, а то с тобой он скорее обделается со страха. Мне твои методы известны не понаслышке». Подмигнув Зоду, Кирия быстро прошла мимо шкафов с книгами до дальней стены и повернула направо. Закрытый архив был тут совсем небольшим, и в отличие от храмового, пахло в нем плесенью и крысиным пометом. Морщись от неприятного запаха, Аста зашла в открытую дверь, повернула за один из шкафов и вздрогнула. Старик-библиотекарь лежал на середине прохода, неестественно подогнув под себя правую ногу и удивленно пялился в потолок. Из жуткой раны на горле натекла целая лужа крови. Раскрытая опись валялась около тела страницами вниз. Лишь мгновение понадобилось Асте на правильную оценку ситуации. «Сюда!» — крикнула она, и, заметив метнувшуюся к ней серую тень, попыталась выхватить меч. В следующий миг сильнейший удар в живот согнул ее пополам. Левое плечо стиснули мертвой хваткой, Горло коснулось холодное острие меча. А ну не дергайся, сука. Напавшая тварь рывком выгнула ее тело и, перехватив за волосы, подтолкнула к выходу навстречу грохоту шагов и встревоженным криком бегущих к ним рыцарей. Хочешь жить? Иди и не рыпайся. Голос женский, определенно бесовка и теперь понятно, кого зод видел на крыше, но кто бы еще смог его обмануть. Осознав, что жива и подавив панику, Астопа пыталась оценить ситуацию. Живот и грудь разрывались от боли, но разума ее никто не лишил. Судя по всему, тварь подготовилась хорошо. Зная, что цель не одна, и ее сопровождают не дети, выталкивает в коридор, чтобы иметь потом возможность сбежать. Вооружена обычным ножом, силу не использует, иначе из-за раны на шее уже бы темнело в глазах. Судя по всему, бесовке от нее что-то нужно. Обещала оставить жизнь, но верить ей, понятное дело, нельзя. Положение, конечно, дерьмовое, но медведь учил, что любую ситуацию можно обернуть себе на пользу и вынести из нее хоть что-то полезное. Из такого вот захвата он тоже учил выходить, но пока не пришло время. Слишком сильно болит грудь, и еще не ясны причины нападения. Жаль только, что к эфиру тянуться нельзя. Порождение хаоса мгновенно это почувствует, и тогда уже точно не выжить. Выведя Асту из архива, бесовка рявкнула подбежавшим рыцарям. «Стоять!» Острый ножа чувствительно царапнуло горло. Видя, что происходит, мужчины остановились в семи шагах. Зод с рыжим в проходе между шкафов, трое слева у стены и еще один справа. Оружие обнажено, холодная решимость на лицах. «Ты же понимаешь, что тебе не уйти!» Глядя поверх головы кири, хмуро произнес комтур. «За меня не беспокойся, красавчик!» усмехнулась над духом бесовка. «Лучше ответь, как вы хотите получить назад свою девку. Целой или, может быть, по частям?» В глазах Зоды мелькнуло что-то такое, от чего даже Асте стало не по себе. Комтур хлопнул ладонью по лезвию меча и криво усмехнулся в ответ. «Если с ней что-то случится, я засуну этот клинок тебе до самой глотки. Попробуй догадаться, куда». «Звучит заманчиво», — Еще более развеселилась бесовка. «Но не сейчас, милый, не сейчас. Стойте спокойно. Жизнь этой дуры мне пока не нужна. Задам только пару вопросов». «Да спрашивай уже, сука!» тяжело дыша, поторопила бесовку Аста. «Ты сюда болтать, что ли, пришла?» «Где сейчас бастарт герцога Харальда?» — холодно поинтересовалась та. «Хочу знать точное место, и ложь я почувствую». Чего-то подобного Аста и ожидала. Этот Рональд все-таки снюхался с бесами. Получается, она сама вручила ему то ожерелье. Узнать бы еще для чего. «Твой друг сейчас в тюремной камере», — медленно с издевкой ответила Аста. «Сидит и дожидается казни. Ты можешь попробовать его вытащить, но...» Почувствовав, что острие ножа отошло от горла и понимая, что это может означать только смерть, Кирия резко двинула правое плечо вперед и вверх, левой рукой перехватив ножевую руку противника. Частично вывернувшись из захвата и наплевав на то, что волосы по-прежнему находятся у убийцы в кулаке, Аста крутанулась всем телом и врезала твари в лицо. Удар вышел смазанный, и серьезный урон она нанести не смогла, но к ней на помощь сорвались ребята, и счет пошел на мгновение. Все, что произошло дальше, уместилось в пару ударов сердца. Отпустив волосы пленницы, бесовка метнулась вправо, и, на ноготь разминувшись с мечом, ударом опрокинула на пол набегающего рыцаря. Боец еще падал, когда она невероятным прыжком взлетела на один из шкафов, с него перепрыгнула на другой, дальше на третий, Проскакав по шкафам, она совершила еще один чудовищный прыжок и, зацепившись за торчащую из стены балку, без видимых усилий перемахнула через перила балкона. Ее никто не преследовал. Проще догонять ветер. Лестница наверх расположена с другой стороны, и пока пробежишь по периметру, тварь сто раз успеет уйти в окно. Впрочем, не очень-то она и торопилась. Оказавшись на балконе, бесовка обернулась, нашла взглядом Зода и промурлыкала. «До встречи, красавчик! И не забудь про свое обещание!» Прямо до глотки. М-м-м-м!» Она на мгновение сладострастно прикрыла глаза, затем подмигнула и с улыбкой добавила. Книжку вашу я взяла почитать. Верну при следующей встрече, наверное. Махнув на прощание рукой, бесовка скрылась из вида, и в зале на мгновение стало тихо. Вот эта девка! Первым нарушив тишину, восхищенно произнес рыжий. Такой бы в жены! «Но к командиру я, к сожалению, не соперник». Боец скосил взгляд на Зода, который все еще смотрел на балкон, усмехнулся и протянул руку сидящему на полу товарищу. «Как ты был дураком, Орик, так ты им и остался». Отмахнувшись от руки, вздохнул тот. «Жену ему. Ага. Если бы не шлем, плевался бы я сейчас зубами со сломанной челюстью». И это она только кулаком ударила. Да...» В мире ничего не меняется. Едва опасность минует, мужчины обязательно найдут повод позубаскалить, даже если все вокруг завалено трупами. Аста с таким не раз уже сталкивалась и сейчас отстраненно понимала, что чувствуют себя похоже. Ни досады, ни злости она не испытывала, только облегчение и усталость. Хотя, казалось бы, сама только что еле выжила, книгу украли, бесовка сбежала, и поймать ее теперь вряд ли получится. Однако день сегодня все равно вышел удачным, несмотря даже на то, что количество вопросов только умножилось, и первый из них — почему она осталась жива. Случайность или чей-то неведомый замысел. Обычно раны, нанесенные бесами, смертельны, но у твари почему-то был обычный кинжал. Нет, так-то шея порезана и кровит, но признаков отравления не наблюдается. И ребята вроде спокойны. Но тогда получается, что бесовка и впрямь не хотела ее убивать. Зато хоть стало понятно, что за монахиня улизнула в лесу от солдат, а еще этот Рональд. Теперь не осталось сомнений, что бастард как-то связан с врагом. И если он придет в себя, с ним нужно будет на эту тему поговорить. Магистр хочет, чтобы парень сбежал. Она организует ему побег туда, откуда не возвращаются». «На кладбище Акарема достаточно места для всяких ублюдков». «Ты как?» Подойдя, Зод бесцеремонно взял Асту за подбородок и, наклонившись, внимательно осмотрел царапину на ее шее. «Не дождешься», — усмехнулась она и, высвободившись, шагнула назад. «До твоей свадьбы я обязательно доживу». «Нет, Аста никогда не была стервой, но Зод как-то странно себя повел, и это не могло не настораживать». Столько времени смотрел вслед убежавшей бесовки. Красавчик, ну да. Мужчин ведь только по мании, плевать, кто перед ними. Праведница или порождение хаоса. Собираешься жить вечно? Зод вернул усмешку и, посмотрев подруге в глаза, задумчиво произнес Странное, что-то вокруг тебя происходит. Пожиратель, мантия, бесы. Она ведь спокойно могла тебя убить и уйти. Расскажи кому, не поверит. Просто ей не я была нужна, а тот синеглазый ублюдок. «Да», — кивнул Зод, — «так и есть». Услышав про казнь, она сначала удивилась, а потом заметно обрадовалась. «Что?» — поморщилась Аста. «Ты сказал, обрадовалась?» Сказанное приятелем было похлеще вылитого на голову ведра ледяной воды. Ведь только что произошедшее казалось понятным. Бесовка, медальон, бастард, но... А что тебя так удивляет? нахмурился Зод. «Ты забыла, зачем бесы приходят на Эритею? Сама же час назад об этом рассказывала. Подосланные убийцы наплевать, кто убьет этого Рональда, она сама или кто-то еще». «Странно, но мне казалось, что они заодно», растерянно пожала плечами Аста. «Поначалу я думала, что бастарт забрал тот медальон с ее трупа, но сейчас, увидев тварь живой, решила, что она отдала украшение добровольно». А с чего ты взяла, что медальон принадлежал именно ей? Или что она та самая, которую ты разыскиваешь? Да мало ли их приходят в наш мир? Комтур вздохнул, затем перевел взгляд на раскрытую дверь за ее спиной и уточнил. Старик, как я понимаю, мертв? Да, кивнула Аста. Эта сука перерезала ему горло. Ясно. Пойду взгляну. И тогда уже позовем Хейгина. Зод убрал за спину щит и ушел в архив оставив Асту наедине с кучей новых вопросов. Грудь перестала болеть, но шею продолжала щипать. Наверное, стоило заняться этой царапиной, но под рукой нет ни тряпок, ни смолы. Да и думать оно не очень-то и мешало. А подумать на случившемся стоило, поскольку слова Зодов в который раз перевернули все с ног на голову. Ведь если тварь отправили убить бастарда, то его смерть сыграет врагу на руку, и допустить такое нельзя. Казалось бы, чем этот Рональд может угрожать всемогущему элементу? Интересный вопрос. Еще бы разобраться, чем хаосу угрожает она сама. Все, уходим!» Выйдя из архива, Зодда хмуро оглядел лица бойцов и первым пошел к выходу. «Странно», — глядя ему вслед, подумала Аста. Раньше его не особенно смущал вид свежих трупов, а сейчас он словно расстроился. «Возможно, это как-то связано с бесовкой?» Зод лишний раз убедился, что тварь — это тварь, и почему-то огорчился. «Подождите!» — Аста окриком остановила рыцарей и, кивнув на открытую дверь, пояснила. «Я пойду поищу книгу. Бесовка могла соврать, или...» Закончить фразу она не смогла, поскольку пол под ногами качнулся, а в следующий миг от входа через зал прокатилась волна грязной серого густого тумана. В воздухе тут же запахло плесенью и гниением, с улицы донеслись крики людей, громко зажали лошади. «Этно!» — рявкнул Зод и, выхватив клинок, приказал. бою!» Впрочем, все поняли это и так. И в тот момент, когда прозвучала команда, рыцари уже скинули со спин щиты и вытащили из ножен оружие. Понимая, что поиск книги откладывается, Аста последовала примеру остальных и вопросительно посмотрела на Комтура. «Поступаем, как договаривались», — встретившись с ней взглядом, произнес Зод. «Идешь за нами, вперед не лезешь, что бы там ни случилось». Все, пошли на улицу!» Страха не было, ведь, накрыв пятном гарнизон, погонь определенно просчиталась. Сотни подготовленных солдат решит эту проблему настолько быстро, насколько это возможно, ведь для зачистки пятна, как правило, хватает пары десятков. В случившемся немного напрягало то, что погонь протянула свои щупальца столь далеко от границы. Возможно, в этом замешана как-то рогатая тварь. Впрочем, плевать на нее. Сейчас главное — спасти лошадей. Это случилось, когда они пересекли центр зала. Крики на улице усилились. Где-то впереди что-то треснуло, и по коридору за дверью прогрохотали шаги так, словно навстречу неслось стадо быков. «Щиты!» — тут же прорал Зод. В следующий миг створки разлетелись от чудовищного удара, и в зал вступила огромная тварь. Размером с двух поставленных друг на друга коней, внешне чудовище походило на бескрылого богомола которому вместо верхней части тела и головы приделали высушенный человеческий торс. Шесть изогнутых членистых ног несли тушу твари в паре локтей над полом. Две длинные боевые конечности заканчивались жуткими костяными серпами. «Рубим лапы!» — шагнув навстречу чудовищу, скомандовал Зод. Рыцари слитно опустили забрала и быстро выстрелили некое подобие клина. Одновременно с этим тварь развела клешни и, подавшись вперед, пронзительно завизжала. Мерзкий, отвратительный звук корзанул по ушам, рванул по суставам, предательской судорогой начисто вырубил слух. Тяжело переставляя конечности, чудовище рвануло вперед и сходу атаковало стоящего перед ним комтура. Приняв первый удар на щит, Зод попытался уклониться от второго, но не смог и получил сильнейший удар в правый наплечник. мгновение немедля, тварь сбила грудью ошеломленного рыцаря, размашистыми ударами отшвырнула с дороги еще двоих и оказалась в пяти шагах перед Кирией. Все произошло так быстро, что Аста не успела даже сообразить, как ей следует поступить. Эфир еще только откликнулся, но атаковать чудовище в лоб было как минимум глупо, еще глупее бросаться на него с мечом, ведь костяную броню быстро прорубить не получится. Замешкавшись, она не успела даже отпрыгнуть, лишь вскинула руку, пытаясь свырнуть хотя бы стрелу. Багровые глаза твари горели звериной ненавистью, но страх не приходил. Аста уже свое отбоялась. Наверное, то же самое перед смертью чувствовал Джесс. Время словно замедлилось. Вот чудовище отводит для удара свои жуткие клешни, вот с ладони срывается искристое заклинание. В следующий миг резкий толчок в плечо отбросил Кирию в сторону. Подбежавший рыцарь занял ее место и, прикрывшись щитом, что-то прокричал в морду атакующей твари. Слов было не разобрать. Они долетали словно откуда-то издалека. Но неожиданно слух вернулся, и реальность обрушилась грохотом камнепада. Крики ребят, тупые удары железа по кости и яростные шипения твари слились в какой-то жуткий концерт. Дальше произошло страшное. Рыжий весельчак Орик, а это был именно он, шагнул вперед и, отвлекая противника на себя, нанес короткий, колющий в грудь. Меч костяную броню не пробил. Но своей цели атака достигла. Чудовище возмущенно взревело и атаковало обнаглевшего двуногого двумя резкими ударами своих гипертрофированных лап. Первый попал в край щита и, вывернув руку заставил рыцаря раскрыться. Следующий пришелся в правую часть керасы. Жуткий серп, едва не проломив броню, опрокинул бойца на пол, но тварь на этом не остановилась. Шагнув вперед, она атаковала лежащего в выступлении, нанося один удар за другим. Что-то кричали подступившие к чудовищу рыцари. Мечи взлетали и опускались, но помочь товарищу парни не смогли. Серпы неотвратимо долбили сталь, выгибая пластины и вбивая тело воина в пол. Все это продолжалось секунд десять, не больше. Аста едва успела вскочить на ноги, когда Кираса не выдержала. Один из терпов пробил грудную пластину, из рваной дыры наружу плеснули кровавые капли. Без видимых усилий, отбросив тело убитого в сторону, тварь круговыми ударами сбила с ног двух рыцарей и, повернувшись, снова нашла взглядом Кирию. «Беги!» Громко заорали ей с двух сторон, но Аста пропустила крик мимо ушей. Потрясённая увиденным, Она слабо понимала, что происходит, забыла даже то, что собиралась делать мгновение назад, но бежать — эта костяная мразь только что убила хорошего парня и должна за это ответить. Нахлынувшее отчаяние отступила, сметенная волной всепоглощающей ненависти. Время снова замедлилось, в голове яростно грохнули легионные барабаны, перед глазами сверкнули очертания знакомой печати. Не обращая внимания на рыцаря, тварь бросилась вперед, громко стуча ногами по доскам, и в этот миг с ладони Кирии сорвался огромный искрящийся шар. Пущенное заклинание с глухим звуком ударило чудовище в грудь, начисто оторвав левую боевую конечность. А дальше произошло странное. Заметив летящий в голову серп, Аста попыталась уклониться. И каким-то непонятным образом перенеслась твари за спину. Немгновение не задумываясь о случившемся, Кирия хлестнула плетью по ближайшей ноге, начисто перерубив ее в первой фаланге. Тут к монстру уже подбежали двое бойцов и сходу начали рубить соседнюю лапу. Потеряв цель, чудовище попыталось развернуться, но сталь оказалась крепче костей, и вторая лапа обломилась следом за первой. Истошно завизжав, чудовище завалилось на правый бок и принялось слепо долбить вокруг себя единственный уцелевший клешней. Леру, леру закройте!» Поднявшись с пола, проорал Зод. Услышав приказ, Двое рыцарей, находившиеся около асты, перестали рубить твари и закрыли Кирию щитами от возможной атаки. Шум боя и визг доносились до женщины откуда-то издалека. Ненависть толчками сердца стучала в ушах и груди. Рядом плескались целые океаны эфира. Потом, возможно, придется за все заплатить, но сейчас она об этом даже не думала. С максимально возможной скоростью аста хлестала плетью по костяной броне, с удовлетворением, наблюдая, как по пластинам, Смеяться глубокие трещины. Порождения хаоса хорошо защищены от элемента света. Убить их можно только зачарованной сталью. Но сейчас, когда эфира вокруг столько, что при желании можно осветить целый город... Тварь, захлебываясь визгом, не оставляла попыток развернуться и покарать ненавистную двуногую. Но рыцари стояли крепко, защищая Кирию от любых поползновений чудовища. В какой-то момент броня не выдержала и треснула. Из пролома наружу выплеснулся розовый хор. Обезумев от боли, чудовище рванулось в бок и сильнейшим ударом клишни отбросило одного из защитников. Воспользовавшись тем, что противник отвлекся, Зод откинул щит и, перехватив второй рукой меч, подскочил к твари вплотную. Напитав светом клинок, Комтур резко выгнулся, нанес колющий удар в грудь и, проломив броню, загнал оружие по самую рукоять. Виск захлебнулся. Тварь сбила рыцаря с ног, рванулась к нему и забилась в конвульсиях, ломая уцелевшими лапами доски. «Лизка! Все! Оно мертво!» Окрик Зода выдернул Асту из тумана безумия. Видя, что тварь уже не шевелится, Кирия уронила занесенную для удара руку и на нетвердых ногах отошла от туши чудовища. Кровь все еще стучала в висках, нестерпимо болело плечо. Печать ощущалась раскаленным клеймом. Морщись от противного запаха, исходящего от туши убитого монстра, Аста обернулась и поискала взглядом обороненный меч. Оружие нашлось неподалеку, в том месте, откуда она непонятным образом перенеслась. Думать о произошедшем ей сейчас не хотелось. Ненависть ушла, Мантия уснула, и на Асту навалилась апатия. Зачем? Зачем ей нужна эта бессовая книга? Сколько еще человек должно погибнуть из-за ее упрямства? Флата, старик-библиотекарь, веселый молодой парень. Подобрав с пола меч, Аста убрала его в ножны и, не глядя по сторонам, направилась к телу убитого, возле которого уже стояли четыре рыцаря. Пятый сидел на полу, чуть в стороне. У него, очевидно, была повреждена нога. Но внешний боец выглядел так же, как и все остальные. На измятом грязном доспехе тут и там красовались пятна крови убитого монстра с налипшей на ней слежавшейся пылью наверное следовало что то сказать но слов не было да орик погиб прикрывая ее но что говорить когда все и так очевидно мужчины рождаются чтобы гибнуть в бою для них это особый почет и особая гордость наверное над телом джесса точно так же стояли его товарищи но только муж погиб во время боевого дежурства а орик мог бы еще жить если бы ей не приспичило ехать в этот поганый городишко. «Хорошая смерть», — кивнув на тело товарища, негромко произнес Зод. «Он о такое и мечтал». «Чего может быть хорошего в смерти?» — сквозь зубы зло прошептала Кирия. «Может быть, я чего-то не знаю?» «Ну, хотя бы то, что Орик сейчас уже пирует в чертогах Светлого Бога», — спокойно пояснил Зод. «А мы еще неизвестны, когда сможем сегодня поесть». Кумтур усмехнулся и, не дожидаясь ответа, направился к убитому монстру. Аста смотрела ему вслед и думала. Думала о том, что уже не отступит. Она найдет поганую книгу, чего бы ей это ни стоило. Найдет хотя бы для того, чтобы смерть всех этих людей не оказалась напрасной.